Глава седьмая. Небесное око. Вот и шестое упражнение я начал делать без труда девять раз подряд, и Чен, проверив, как это у меня получается, кивнул одобрительно. Я приготовился внимать ему и дальше, я готов был продолжать обучение хоть до бесконечности, потому что за плечами поистине выросли крылья. Я сам себе удивлялся, и как это я жил дальше, не зная ничего о науке второго рождения. Мне казалось, что это уже произошло, я в самом деле родился заново, оставив далеко позади весь свой прошлый опыт и открывшись навстречу жизни, начавшись для меня заново, здесь, в затерянном в горах тибетском монастыре, среди его необыкновенных, вечно молодых обитателей. Жизнь – урок, который никогда не кончается. Но Чен, казалось, не спешил учить меня дальше. Он сказал, что теперь я должен потратить несколько дней, чтобы потренироваться в выполнении всех шести упражнений подряд. Без перерыва. По девять раз каждое. «Значит, обучение закончено?» — спросил я даже с некоторым разочарованием. «Почти», — улыбнулся Чен, — «но не совсем. Сейчас в твоих руках есть мощный инструмент к тому, что называется второе рождение. Но нет главного». Ключа, которым этот инструмент приводится в действие. А я-то думал, что уже преуспел в освоении комплекса, уже достиг всего, чего можно достичь. Как же я был самонадеян. Не думай, что когда-нибудь ты сможешь поставить точку, решив, что ты достиг всех возможных высот, и дальше тебе идти некуда. Опять, словно поняв, о чем я думаю, сказал Чен. Жизнь — это вечное движение, и конца ему нет. Какого бы совершенства ты не достиг, впереди тебя будет манить еще большее совершенство но я смогу хотя бы немного приблизиться к твоему искусству чен спросил я научусь ли быть таким же молодым в любом возрасте таким же сильным научишься кивнул чен но когда ты этому научишься то увидишь что перед тобой возникли новые задачи новые вершины новые пути и по ним тебе еще идти идти неужели и для тебя еще существуют какие то недостижимые вершины «Есть то, чего ты не умеешь, чему тебе еще надо учиться». В тот момент мастер мне в самом деле казался самим совершенством, и мне странно было думать о том, что и он еще в чем-то является учеником. «Несомненно, мне еще многому предстоит учиться». Чем взглянул на меня с улыбкой, будто говорящий, «А чему тут удивляться, ведь это вполне естественно?» «Ты хочешь научиться бессмертию?» Вдруг осенило меня. Но Чен лишь загадочно улыбнулся и не успел мне ничего ответить, потому что тут подошел Ю, и они заговорили между собой. Чен знаком дал мне понять, что я свободен, могу идти осваивать весь комплекс из шести упражнений подряд. Шесть упражнений. Настройка на гармонию Вселенной. Это мне далось довольно легко практически с первой тренировки. И сразу же я почувствовал, насколько усиливается эффект от упражнений, когда делаешь их подряд. Так вот оно что, до сих пор я лишь осваивал технику, а комплексом как таковым еще и не занимался. Только теперь я понял, как упражнения дополняют друг друга, буквально перетекая одно в другое, и в итоге в процесс омоложения включаются все системы, все уровни организма, потому что не остается ни единой клетки, где не включались бы механизмы приведения тела к гармонии во всех смыслах. гармонии внутри тела, между всеми его составляющими, гармонии между телом, душой и сознанием. Гармонии человеческого существа со всем миром, вселенной, мирозданием. Чен ничего мне не говорил про гармонию с мирозданием, но каким-то глубинным чутьем я вдруг ощутил, что, выполняя комплекс, каким-то образом включаюсь в общие для всей вселенной законы, становлюсь ее неотъемлемой частью. А ведь только соответствуя законам вселенной во всем, в состоянии организма, в движении энергии в нем, а также в мыслях, чувствах, намерениях, поступках, можно стать по-настоящему здоровым и оставаться молодым бесконечно долго, потому что тогда сама Вселенная начинает поддерживать твою молодость и твое здоровье, а силы и энергии Вселенной тысячекратно превышают человеческие возможности. Все эти мысли мгновенно возникли в моей голове неизвестно откуда, а ведь раньше, в прошлой своей жизни, я никогда ни о чем подобном не задумывался, об энергиях Вселенной не помышлял, А теперь мне вдруг стало ясно, как день. Вселенная тоже живой организм, и она растет, развивается, совершенствуется, движется ко все большему и большему свету, уходя от тьмы, от всякого негатива и накапливая энергии любви, принятия, позитивного восприятия всего, что бы ни происходило. Вот и мы, когда движемся в том же направлении, к свету, к принятию, когда развиваемся, совершенствуемся, растем духом, Вот тогда мы идем одним путем со Вселенной, тогда она помогает и поддерживает нас. Ключ к вечной молодости, кажется, был в моих руках. И именно так я расценил вот эти, вдруг пришедшие ко мне, откровения. Но я помню, что Чен говорил о существовании еще какого-то ключа, о котором мне только предстоит узнать. Да, поистине, процесс обучения бесконечен, я внезапно обрадовался этому, если конца нашим дорогам в этом мире нет. то и бессмертие не кажется таким уж нереальным. Оглянувшись назад, я решил все-таки оценить промежуточные итоги, осмыслить, чего я достиг в процессе выполнения комплекса из шести упражнений и как именно они все вместе взяты и провели, по сути, полную трансформацию моего тела и его энергии. Комплекс шести упражнений. Итоги. Первое упражнение – вращение энергии. включила в моем теле нормальные процессы движения энергии, которая до того была истощенной, вялой, застоявшейся. Второе упражнение – возвращение силы. Научило меня сохранять и накапливать энергию, не растрачивая ее на всякую ерунду, как делал это я раньше и как делают большинство людей. Третье упражнение – связь тела и сознания. Помогло мне обрести реальные возможности сознательного управления своим организмом, в том числе насыщение его энергиями молодости. А также это упражнение дало ключ к управлению событиями моей жизни при помощи намерения, воли, сознания. Четвертое упражнение – очищение энергии. Научило меня возвращать энергию, уходившую на негативные переживания и перекрывать дальнейшую утечку этой энергии. Пятое упражнение – балансировка энергии. Привело к гармонии все энергетические вихри, чакры, моего тела. Настроило их на работу в унисон. Придала им единые энергетические и динамические характеристики. Шестое упражнение сила и защита, дало мне ощущение мощного внутреннего стержня, наделило личные силы, укрепила и отшлифовала мою энергетическую оболочку, придав новое качество всем энергетическим характеристикам, качество монолитности и неуязвимости. Пещера После выполнения всех шести упражнений подряд я чувствовал себя именно таким. Сильным, с мощным внутренним стержнем, монолитным и неуязвимым. Энергия буквально вибрировала в каждой клетке моего тела. Но на следующий день это ощущение уже не было таким ярким. Еще через день удерживать чувство алмазного стержня оказалось сложнее. Вот тут-то я и почувствовал, что мое обучение не завершено, что мне не хватает чего-то важного, что ощущение силы во мне пока еще очень зыбко не закреплено. Очевидно, должно быть что-то, что закрепит это состояние, сделать его стабильным, так, чтобы я никогда не расставался с ним. Оставалось надеяться только на тот самый ключ ко всему комплексу, о котором говорил Чен. Видимо, этот ключ должен активировать и закрепить в моем теле все те процессы, которые уже во мне произошли. Теперь я сгорал от нетерпения. Мне хотелось как можно скорее узнать, что же это за ключ и как я могу его получить». И вот, наконец, настал знаменательный момент. Вечером Чен сказал мне, что завтра я должен буду встать до рассвета и еще затемно подойти к его дому. Нам предстоит отправиться в путь. Подробности он не сообщил, и мне оставалось только гадать, куда и зачем мы отправимся в предрассветной мгле. Может быть, предстоит какой-то ритуал в одном из монастырских храмов или в другом каком-то священном месте. Ночью я почти не спал из-за охватившего меня волнения. Я предчувствовал, что ждет меня что-то особое, перебирал в уме разные догадки, но так ни к чему и не придя, провалился в зыбкий сон уже совсем под утро. Поспал я, наверное, не больше получаса, а потом как то сила подняла меня. Даже не глядя на часы, я понял, что мне пора. Наскородевшись и умывшись, я вышел из дома. Чен уже ждал меня. Ю не было. Нам предстояло отправиться куда-то вдвоем. Я удивился, когда мы вышли к воротам монастыря. Еще даже не начинала расцветать, вокруг была непроглядная тьма. Неужели в такой тьме мы пойдем куда-то в горы? Озноб, прошит меня от этой мысли, но моя догадка подтвердилась. Вслед за учителем я вышел за ворота. «Иди за мной, не отставай», — сказал он, на всякий случай продублировав этот приказ при помощи жестов. Едва различимых даже на расстоянии протянутой руки, но я понял и так. Мы шли молча, я изо всех сил старался не отстать, но у меня это плохо получалось. Каждый шаг давался мне с трудом, я все время боялся, что в потемках оступлюсь, споткнусь о камень или угожу в какую-нибудь яму. Кругом были горы, здесь и при свете дня передвигаться трудно, а уж в темноте. Чен, дождавшись меня, когда я в очередной раз от него отстал, велел мне не думать о ногах, а полностью сосредоточиться, только на намерении идти быстро и уверенно. Я так и сделал, и, о чудо, под ноги мне перестали попадаться кочки и камни, нога будто сама чувствовала, куда нужно ступать, чтобы передвигаться легко и спокойно, без препятствий. Я перестал отставать. Мы шли довольно долго, и небо, наконец, начало светлеть. Все явственнее виделись очертания гор вокруг, и дорога теперь не представляла таких трудностей. Когда уже почти совсем рассвело, тропинка пошла круто в гору. Вот с этим восхождением я в потемках вряд ли бы справился. Справившись с крутым подъемом, мы оказались на довольно обширном плато, с которого открывался вход в пещеру. Чен подвел меня к нему и велел войти внутрь. Это была небольшая пещерка, и сначала мне показалось, что внутри совсем темно. Но когда глаза немножко привыкли, я заметил, что откуда-то падает свет. Мы прошли внутри пещеры еще десяток шагов, и я увидел этот источник света. Наверху было небольшое отверстие, через которое проглядывал кусочек уже по утреннему голубого неба. Я оглянулся по сторонам, рассматривая пещеру, ее неровные каменистые стены, заметил тонкий ручеек, бежавший прямо под одной из стен. И вдруг почувствовал, что рядом никого нет. «Щен исчез! Я был один!» «Щен!» — закричал я. Голос эхом отразился от каменистых сводов. Чем, ты где?» Я возопил еще громче. Тишина. На какой-то момент меня охватила паника. Я ведь даже не знаю, как вернуться отсюда в монастырь. В потемках у меня не было никакой возможности запомнить дорогу. Зачем он меня сюда привел? И что мне теперь делать? Но уже в следующий миг на меня откуда ни возьмись не зашло полное спокойствие. Я вдруг почувствовал, что какая-то глубинная часть меня твердо знает. Все правильно, все так и должно быть. и если Чен оставил меня здесь одного, значит, я должен быть здесь один. Но что мне здесь делать одному, я не мог даже себе представить. Я еще немного походил по пещере, а потом выбрал место посветлее, поудобнее и уселся. Некоторое время я просто сидел, глядя в одну точку. Начал глубоко дышать, пока не ушли из головы все мысли. А потом почувствовал, как глаза у меня слипаются неудивительно, ведь я почти не спал ночью. Сам, не заметив как, я заснул. Мне приснилось, что я разговариваю с кем-то невидимым, голос шел откуда-то сверху. То мне казалось, что это Чен, то вдруг его сменял Ю, а потом я понимал, что это не Чен и не Ю, а кто-то другой, даже более сильный и могущественный. Во время разговора я чувствовал себя очень хорошо. Мне было спокойно, я был защищен, и мне казалось, что я в каком-то очень родном месте общаюсь с кем-то очень родным, любящим и заботливым. «Открой в себе свет, и ты соединишься с вечным источником», — сказал голос, и я почувствовал на себе теплый, мягкий и безмерно любящий взгляд. Видение рассеялось, и я проснулся. В пещере стало заметно светлее, видимо, солнце уже окончательно вышло из-за гор, разгорался новый день. Я по-прежнему был в одиночестве. Чен исчез бесповоротно. Я решил, что не буду ни о чем думать, а просто буду следовать чутью, делать то, что хочется». Чуть Чутье подсказывало, что хорошо бы размяться. Странно, я проспал здесь, в пещере, совсем немного, но чувствовал себя вполне выспавшимся и отдохнувшим. Вспомнив необычный сон, я невольно улыбнулся и заметил, как потеплело на душе, словно увиденный во сне любящий взгляд, снова коснулся меня. Недолго думая, я выбрал место посветлее, как раз под небольшим отверстием в своде скалы, через которое просвечивало теперь уже ярко-синее небо, и принялся выполнять весь комплекс из шести упражнений, начиная с первого. Тело наполнялось силой, бодростью, душа радостью, и в какой-то момент мне показалось, что я буквально парю в пространстве пещеры, преодолев силу земного тяготения. За спиной как будто и впрямь появились крылья. Посвящение. Как только я закончил выполнять последнее, шестое упражнение, вдруг яркий свет ударил мне по глазам, так что мне пришлось зажмуриться. Я не сразу понял, что, собственно, произошло. Потихоньку приоткрыв глаза, увидел, что вся пещера ярко освещена, и сверху в нее падает, показавшийся мне гигантским, столб света. Взглянув вверх, я был просто поражен увиденным. Первое впечатление было — на меня смотрит огромный глаз. И лишь немного придя в себя, я понял, что это такое. Просто в отверстие в своде пещеры заглянуло солнце. Все объяснилось просто, но ощущение оказалось потрясающее, как будто и правда закрытый до поры до времени глаз вдруг открылся. Я встал прямо в центре спустившегося в пещеру столба света, поднял руки кверху и неожиданно для себя самого сказал вслух, «Так вот ты какое, небесное око!» Про небесное око я слышал не один раз и от Ю и от монахов, но они говорили об этом так, что я посчитал это метафорой и не более того, красивым иносказанием, обозначающим ритуал второго рождения. Но сейчас я осознал абсолютно четко. Вот оно, то самое небесное око, о котором я столько слышал. И у меня даже не возникло сомнения, что это и есть тот самый источник света, силы, молодости, долголетия, что он действительно существует, он вполне материален, здесь, в горах Тибета, Даже простое отверстие в своде скалы, конечно же, обладает необыкновенными свойствами. Не случайно Чен привел меня сюда. Внезапно я вспомнил слова, сказанные мне во сне каким-то невидимым, но безмерно любящим существом. Открой в себе свет, и ты соединишься с вечным источником. Столб света, в котором я стоял, в самом деле казался мне светом не просто солнца, но вечного, надмирного источника света, любви и силы. И я, повинуясь спонтанному, неразмышляющему порыву, повернул руки ладонями вверх и сказал, «Спасибо тебе, свет, несущий второе рождение. Спасибо за дарованную мне вечную молодость. Вечный источник света, ты теперь есть и во мне. Я одно целое с тобой. Благодарю тебя. Благодарю жизнь. Благодарю небесное око, дающее силу второго рождения». Я почти не отдавал себе отчета в том, что я говорю, и не знал, откуда берутся такие слова. Это был какой-то вдохновенный порыв. И этим же порывом было продиктовано все то, что я сделал дальше. По-прежнему, стоя в потоке света, я сложил руки перед грудью в молитвенном жесте и слегка поклонился. Затем руки со сложными ладонями снова вытянул вверх и посмотрел на них. Затем склонился уже в глубоком поклоне, так что ладони коснулись лодыжек. потом выпрямился снова, воздев руки к солнцу, ладонями вверх, и после снова сложил руки перед собой в молитвенном жесте. Это был какой-то, как мне представлял сам собой родившийся ритуал приветствия открывшемуся мне источнику, по крайней мере, выполняя все эти движения, я чувствовал, что совершаю именно ритуал приветствия. Все это время меня переполняла радость и благодарность открывшемуся мне источнику. Потом мои глаза сами собой закрылись, я почувствовал, что солнечный свет входит в меня, заполняя мое тело. Я действительно слился воедино с тем потоком света, в котором находился. Я сам стал этим потоком. Я почувствовал, что пронизан насквозь золотым сиянием, и мое тело светится, излучает это сияние. Я почувствовал себя источником этого сияния. Я снова поднял ладони вверх навстречу солнцу. Поток энергии продолжал вливаться в меня, наполняя мое тело до краев. насыщая меня золотистым сиянием и силой. Я еще раз поблагодарил Ока за этот чудесный дар. Энергия моей благодарности тут же вернулась ко мне новым потоком силы, тепла и любви, как будто мне опять ответило любящее существо, как было это в моем сне. Вдруг в пещере что-то изменилось. Открыв глаза, я увидел, что через отверстие в своде пещеры виден кусок синего неба, а поток солнечного света больше не льется оттуда. Солнце, продолжая свой ежедневный путь, сместилось на небосклоне, и око опять закрылось. Но свет по-прежнему был во мне. Я в самом деле ощущал себя его источником. Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Обернувшись, я увидел, что Чен стоит неподалеку. Я хотел что-то сказать, но он приложил палец к губам, веля мне молчать. Затем жестом позвал идти за собой. Мы двинулись в обратный путь, и за всю дорогу ни им, ни мной не было произнесено ни слова, хотя меня так и распирало поделиться только что пережитым. Позже я понял, почему Чен не позволил мне говорить. Мне нужно было молчание, чтобы стабилизироваться в моем новом состоянии, не расплескать его, а удержать и сохранить. У ворот монастыря нас встречал Ю, который тоже не захотел ни о чем со мной разговаривать. Он сказал, что сначала мне надо поесть и отдохнуть. после легкого завтрака меня и впрямь опять так потянуло в сон, что я буквально провалился в него и проспал без малого пару часов. И лишь после этого Чен и Ю удостоили меня разговором. Сначала Чен спросил меня о том, что было со мной в пещере. Я рассказал все в подробностях и что чувствовал и как выполнял то, что мне показалось необходимым ритуалом. Чен, выслушав меня удовлетворенно, кивнул и сказал, что я сделал все абсолютно правильно. Я спросил, Что значит правильно? То, что делали в этой пещере сотни монахов до тебя и будут делать сотни после тебя. Но я же не знал этого, как мне удалось сделать именно то, что нужно. Своды этой пещеры хранят информацию о том, что нужно в ней делать. Ты же понял, что это особенное место? От многократного повторения там этого ритуала информация о нем набрала такую силу, что всякий подготовленный человек, входя в пещеру, без слов чувствует, что требуется сделать. Ты оказался вполне подготовленным, а потому без труда выполнил все как надо. Поздравляю тебя, ты получил посвящение, — сказал Чен. Посвящение, — удивился я. Да, небесное око приняло тебя и одарило тебя своим светом. Теперь его источник есть и в тебе. А для того, кто носит небесное око в себе самом, нет невозможного. И даже бессмертие становится реальным. Но я открою тебе еще один секрет. Если ты, выполнив шесть упражнений комплекса, всякий раз в качестве седьмого упражнения будешь выполнять ритуал, подобный тому, что ты сделал в пещере, то этот источник не только никогда не угаснет в твоей груди, но будет сиять все ярче и ярче. Небесное око сияет для всех. Но ведь ламы не отправляются каждый раз в пещеру, чтобы выполнить комплекс, сказал я. Разве будет иметь силу этот ритуал, выполненный в другом месте? Спросил я. «Он имеет силу независимо от места, где его выполняешь», — ответил Чен. «Да, пещера — это особенное место, и не случайно оно стало для нас священным, местом, где смотрит на нас небесное око. Там особенная энергетика. Но это не значит, что ты не можешь встретиться с небесным оком в любом другом месте, потому что небесный источник — он везде. Куда бы ты ни пошел, ни поехал, он всегда рядом. Для того, кто умеет видеть, а главное — чувствовать его сердцем». «Значит, если я буду передавать это знание другим людям...» Я взглянул на Ю, который когда-то сообщил мне, что я должен буду учить комплексу второго рождения других людей. Он подтверждающий кивнул, и я продолжил. «Им совсем не обязательно самим приезжать сюда и отправляться в пещеру». «Не обязательно», — подтвердил Чен. «Для этого ты сам оказался здесь, чтобы быть их представителем. Тем человеком, который становится источником света и знаний для других». Тебе достаточно просто рассказать другим людям о том, что ты сам пережил в пещере под сиянием небесного ока. Тогда они тоже смогут пережить это вместе с тобой. Этого будет достаточно, чтобы получить посвящение, даже находясь далеко отсюда? Если они будут достаточно подготовлены и хорошо освоят комплекс шести упражнений, то достаточно, кивнул Чен. Ты тот, кто должен отправиться назад в свой мир, чтобы нести небесное око другим людям. Ты принесешь его им, где бы они ни находились. Я почувствовал, что время моего пребывания в монастыре подходит к концу. В самом деле, прошел уже почти месяц с того дня, когда я оказался здесь впервые. Но мне показалось, что прошла целая жизнь. За это время я успел стать совсем другим человеком, и прошлое больше не имело надо мной власти. Произошло то, что называется вторым рождением. И впереди меня ждала новая, совсем другая жизнь. Чен попросил меня теперь не только рассказать, но и показать все, что я делал в пещере. Я очень хорошо помнил каждое свое слово и движение и в точности воспроизвел все до мелочей. После Чен показал мне, как выглядит этот ритуал в его исполнении. Различия были незначительными. Затем мы обсудили подробности ритуала седьмого, заключительного упражнения комплекса в том виде, в каком его можно нести дальше, передавать другим людям. Последовательность выполнения седьмого упражнения. Первое. Встать прямо, дышать спокойно и размеренно. Второе. Представить себе, что вы стоите внутри потока солнечного света. Третье. Поднять руки над головой ладонями вверх и произнести вслух слова приветствия и благодарности, те, что сами придут на язык. Важно, чтобы слова шли от сердца и произносились искренне, с чувством. Вот лишь один из возможных образцов, который не нужно повторять слово в слово. Ищите свои варианты. Благодарю Тебя, Небесное Око. Благодарю Тебя, Мир. Благодарю Тебя, Жизнь. Благодарю Тебя, Свет, несущий мне второе рождение и вечную молодость. Благодарю Тебя, Свет, за то, что теперь мы с Тобой одно. Благодарю, Свет, за данную мне силу творить свою жизнь, свое счастье, свою вечную молодость, здоровье, долголетие. Я наполняю свою жизнь светом, любовью, счастьем, здоровьем, молодостью каждый день, каждый час, каждый миг. Я – частица вселенной, частица света, частица любви, частица вечного божественного мира. Я – есть свет, я – есмь любовь, я – есмь вечная жизнь. Четвертое. Сделать вдох и на выдохе сложить руки перед грудью в молитвенном жесте, ладонями вместе. Пятое. Продолжая выдох, слегка наклонить вперед нижнюю часть туловища. Спина при этом остается прямой. Шестое. На вдохе вытянуть руки с сомкнутыми ладонями вверх и посмотреть на них. Задержаться в таком положении на несколько секунд, задержав дыхание. Седьмое. На выдохе медленно наклониться вперед, размыкая ладони, касаясь ими лодыжек. Задержать дыхание и на несколько секунд остаться в такой позе. Восьмое. На вдохе выпрямиться, поднять руки над головой и развести слегка в стороны, ладонями вверх. Задержать дыхание. Девятое. На выдохе опустить руки и сложить их перед грудью в молитвенном жесте. Задержать дыхание. Десятое. Дальше дышать обычным для вас образом. Снова поднять руки ладонями вверх и закрыть глаза. Почувствовать, как свет заполняет ваше тело, вы становитесь единым целым с потоком света, и начинаете излучать свет каждой клеткой своего тела. Одиннадцатое. Поблагодарите небесное око за этот дар. Пояснение к упражнению. Этот ритуал надо начинать выполнять не раньше, чем вы освоили по 9 повторений каждого из шести предыдущих упражнений. Если вы уже в течение 3-4 дней выполняете предыдущие упражнения по 9 раз каждое, без перерывов, тогда можно приступать к освоению седьмого упражнения. Сначала нужно разучить его отдельно от предыдущих упражнений. Когда вы научитесь входить в нужное состояние, представляя себе поток света небесного ока, и запомните последовательность действий, только тогда седьмым упражнением можно дополнить комплекс. Оно выполняется сразу после шестого упражнения, без перерыва. Предыдущие упражнения повторяются по девять раз, седьмое в любом случае только один. Для тех, кто без труда выполняет первые шесть упражнений комплекса по 9 раз, можно увеличивать количество повторов, но делать это надо постепенно, не спеша. Лучше всего добавлять по одному повтору каждую неделю. Очень важно, чтобы все шесть первых упражнений проделывались одинаковое количество раз. То есть, если вы, к примеру, не можете выполнить первые упражнение более 9 раз, то и остальные вы должны выполнять тоже по 9 раз. даже если чувствуете в себе силы повторять их большее количество раз. Не должно быть такого, что одно упражнение вы делаете 9 раз, другое 11, а третье 5. Выберите одинаковое количество повторов для каждого упражнения. Причем важно, чтобы это количество повторов было вам комфортно и не требовало чрезмерных усилий. Через силу ничего делать нельзя, это может принести вред. Седьмое завершающее упражнение – Как было уже сказано, повторов не требует. Независимо от того, поскольку раз вы выполняете предыдущие упражнения, седьмое, завершающее, делается только один раз. Еще важно правило. Комплекс надо выполнять ежедневно, в любое удобное для вас время, но лучше утром или вечером. Максимальный срок, на который можно сделать перерыв – три дня. Если по каким-то причинам вы прекратили выполнять комплекс на более продолжительный срок, после этого необходимо начать его осваивать заново. С трех повторов после каждого упражнения, прибавляя постепенно по два, пока опять не дойдете до девяти. Максимальное количество повторов, до которого вы можете довести выполнение первых шести упражнений, 21. Это очень высокий уровень мастерства. Дальше самостоятельно прибавлять количество повторов нежелательно. Это можно сделать только при индивидуальном обучении под руководством опытного учителя. Большинству людей, желающих жить обычной жизнью и не отрываться от социума, это совершенно не нужно. Возвращение домой До конца моего отпуска оставалось еще два дня, и я думаю, что проведу их в монастыре. Но на следующее утро Юра сбудил меня с рассветом и велел собирать вещи. Оказывается, мы должны уйти прямо сейчас». Я не понимал, к чему такая спешка, и спросил, а как же Чен, ведь мы с ним даже не попрощались, не поговорили. Вы поговорили с ним обо всем, о чем было необходимо, сказал Ю. Он передал тебе все нужные знания, а для прощания не всегда необходимы слова. И вдруг я понял, что вчера, когда Чен рассказал мне о седьмом упражнении, вернее, ритуале посвящения, слиянии в одно целое с вечным источником, небесным оком, у меня в самом деле возникло чувство, что мы видимся в последний раз. Это, оказывается, и было прощание. На миг мне стало грустно, но Ю велел не поддаваться этому чувству. Он сказал, что, во-первых, для людей, прошедших посвящение в монастыре, нет расстояния, они всегда соединены невидимыми нитями и могут услышать друг друга, как бы далеко друг от друга не находились. А во-вторых, дорога в монастырь мне теперь открыта, я смогу посещать ее вновь и вновь, когда захочу. Это меня как-то успокоило, и с легким сердцем я двинулся следом за Ю в обратный путь. Дорога мертвых на сей раз была преодолена на удивление легко. Она даже не показалась мне опасной. У меня возникло такое подозрение, что Ю вел меня обратно совсем другим путем, о чем я ему и сказал. «Для тех, кто родился заново, любая дорога становится другой», уклончиво ответил Ю, и я не стал больше расспрашивать. «И вот позади Тибет». Мы снова в Китае. Тепло попрощавшись с Ю, я вернулся в свою гостиницу. А там меня уже ждало приятное известие. Меня приглашали вернуться на родину, принять участие в создании крупного предприятия энергетического комплекса. Причем было обещано, что проблем с китайцами мне меня не будет. Ведь в моем возвращении есть заинтересованность даже на уровне высоких властных структур. А потому контракт расторгнуть будет нетрудно. Это решится даже без моего участия. Предложение показалось мне очень заманчивым, я ответил согласием, и уже через пару месяцев, распрощавшись с Китаем, возвращался домой. Никто, кроме меня, не знал, что в Китай уезжал один человек, а в Россию возвращается совсем, совсем другой. Так начиналась для меня новая жизнь».